Вспомогательный крейсер «Лена» имел 10 тысяч тонн водоизмещения, три орудия в 120 мм, 12 в 75 мм, 8 в 47 и одно в 37 Для крейсерской войны вполне достаточно. Скорость на пределе 20 узлов, но я надеюсь модернизовать машины магией и поднять до 22, а если повезет с расчетами, до 23. Вот этим две недели и занимался и закончил доводить амулет ночного и дальнего видения, что подключил к амулету глаза. А то пока итальянцев искал, это была сырая поделка, тут улучшил, и изрядно. Но ну и руны в машинном отделении, в котельных. Главное, свидетелей не было, ночами работал. Осталось на ходу проверить. В своих расчетах о работе я был уверен, но испытать очень желал. Разве что добавлю, что прокачался наконец до седьмого уровня силы в невесомости и продолжал кач. Подав рапорт, что корабль готов, попал к Рейтсенштейну, что все еще держал флаг на России и доложился. К счастью, повезло. Мое прошение на одиночный рейд по охране японских островов и разорению побережья одобрили. Так что можно выходить. Приказ на руках. Еще порадовал, что Георгиевский комитет Наконец одобрил прошение. Всего за две недели. Обычно это два месяца занимало. И я могу заказать себе орден и носить его, бумаги по праву ношения передал. Да я уже заказал, как и многие офицеры. Теперь носить смогу. Таким орденом наградили всего шестерых, включая меня. Я вернулся на борт крейсера, сразу прикрепил знак отличия военного ордена, после чего обрадовал приказом своих офицеров. А ночью ледокол вывел нас, и мы ушли в открытое море. Тут уточню, перед выходом я приказал Старпому так расписать вахты, чтобы я дежурил ночами. Как начинает темнеть, заступаю, и когда рассветет, сдаю. А светлое время суток он вахты делил со штурманом. Вообще у меня семь офицеров на борту, плюс два офицера по адмиралтейству. Прапорщик, он штурман, и поручик, в машинной команде числится. Всего у меня команда в 197 человек. Было два лейтенанта, старпом и Штурман. Остальные пятеро это мичманы. Команда полная. Это все же вспомогательный крейсер. Тут команда меньше. План такой: ночами работаем, а днем бегаем от всех. Мы ночной охотник. Кстати, покинув Владивосток, дали полный ход. Благо воды тихие были, позволяли. 23,5 узла показали замеры. Вот как. Все в шоке были. Мы так часа два шли уверенно, пока я не приказал снизить до 20 узлов, отчего искры из труб перестали лететь. Ну и работали. Я бы хотел сказать, что мы долго разоряли Японию, но наш рейд как начался, так и закончился. Всего одиннадцать дней длился. Приказ звучал расплывчато. Крейсерские операции в водах Японии. То есть мне давали полный карт-бланш. Думаю, это Рейдсенштейн так извинялся. Мой план такой. Идем по Японскому морю к Цугарскому проливу, дальше Северный Тихий океан, спускаемся на юг к Филиппинскому морю, сворачиваем к Восточно-Китайскому, Корейские проливы, и возвращаемся по Японскому морю. Дальности хватало. Будем топить все, что видим, что ценное забираем себе. Однако мы были вынуждены вернуться на базу. Нет, с кораблем порядок. Дело в другом. Мы направились к побережью Японии, ночами расстреливая все интересные цели. Шесть рыболовных шхун на дно, сняв команды, одну новую взяли и с призовой командой во Владик отправил. Повел шхуну прапорщик по Адмиралтейству Ватутин, после чего я уже через Цугарский пролив ушел в воды Северного Тихого океана. Там и появилась эта проблема, из-за которой мы вынуждены были вернуться. Проблема называлась «Астория». Это было крупное грузовое судно под флагом британского гражданского флота. Тоже в 10 тысяч тонн водоизмещения, 20 узлов давало, пыталась сбежать, когда мы их нашли и стали сближаться. Это было днем. С Старпом находился старшим вахтенным офицером на мостике, но уйти от нас, когда Лена давала 23, было проигрышным делом. Британцы это поняли. Три выстрела поперек курса, и наконец начали скидывать скорость, пока не встали. Хотя, началось все не со истории. Понятно, сначала шесть утопленных рыболовных шхун, одна захваченная. Призовые денежки порадуют команду, также пройдя в Северный Тихий океан. На следующий день я с помощью глаза высмотрел крупное грузовое судно. Американец, что шел в Японию, тормознули его. А там, в морозильниках, Говяжьих туш, несколько тысяч. Отличный приз. Высадили призовую команду и отправили в сторону Владивостока. А на следующий день что-то воды тут пусты, и встретилась Астория. А при проверке груза абордажной партией, ее возглавлял Старпом, он хорошо знал английский, выяснилось, что груз не соответствовал судовым документам. Вместо ткацких станков были пушки. 120-миллиметровые пушки Кане. «Сто единиц. Плюс снаряды». Ну, тут я округлил. Потом подсчитали, оказалось 97. На самом деле было девяносто но когда я сам решил проверить, незаметно два орудия с запасом снарядов прибрал в хранилище. По три тонны орудия с тумбой. Сами пушки корабельные. Это потом уже подсчитали, и выяснилось, что к 50 пушкам были щиты. Причем они были новыми. Остальные явно были сняты откуда-то. Следы демонтажа видно. Но стволы целые, не расстрелянные. Надо сказать, удивился такому количеству пушек этой системы. Не знал, что их столько выпустили. Может и было, но похоже их выкупали откуда только можно и везли в Японию. Судя по судовым документам, вышли за несколько дней до начала войны. А груз стратегического значения... Тут все бросать нужно и доставить во Владивосток, оберегая и охраняя. Даже плевать на американца с его говяжьими тушами. Тот всего 14 узлов давал. Впрочем, мы американца догнали на подходе к Владивостоку, там опознались, обойдя сторожевые корабли японцев, и вместе прошли на рейд, и побыстрее на доклад Крайценштейну. Нужно сообщить, что взял. Столько пушек, 10 вспомогательных крейсеров снарядить можно. Да и шхуна та пришла, приметил ее в стороне. На борту какие-то работы шли. Доклад я озвучил лично командующему, один на один, пояснив свои мотивы, так рано вернуться. Он тоже верно оценил перспективы такой добычи. Правда, у него свой интерес был модернизовать вооружение его крейсеров, заменить пушки в 75 мм на новые в 120 со щитами. Ну, пусть играется». Также доложил, что пока сюда шли три пушки в 120 мм, я судовой кран-балкой перегрузил на борт Лены и на носу снова поменял орудие. Старые крепления подошли. Тот подмахнул рапорт, не возражал усилению вооружения Лены. Все три пушки со щитами. Так что занялись канцелярией, рапорты мои приняли, как и списки на награждение. «Да, за это судно». Мне Рейтсенштейн обещал орден Святого Владимира с мечами, четвертой степени. Тут не принято прыгать через ступени. Четвертой нет, значит, с нее и начнем. Понятно, в столицу сразу сообщили. Армейцы тут же вылезли, потребовали половину пушек для вооружения сухопутных батарей. Там свара шла, дележка началась, кому и сколько. А я так понял, командующий отдаст то что с крейсеров снимут в 75 мм и поставят новые. Инженеры уже спешно проводили подготовительные работы. Я приказал сдать на берег те лишние пушки, снятые в 75 мм, проводил подготовку крейсера к новому рейду, грузились углем. Оба приза быстро выкупило военное морское ведомство. Рефрижератор пока оставляют, хранить там туши а вот британцы готовили оформить во вспомогательный крейсер. Собственно, британцы для того и перегоняли его в Японию, путь в один конец был. А шхуна уже продана, с аукциона ушла местному купцу. Он и проводил те работы, что я приметил. Шхуна-то большая, для местных вод. Так что я получил небольшую сумму, мои призовые, ну и остальной команде выдали. Мелочь, а приятно. Когда за эти два судна расплатятся, за британца и американца будет куда больше. Там ведь еще и груз. Его тоже оценивают. Насчет нового выхода Рейтсенштейн не возражал. Дал добро. Правда, сделал гадость. Включил в пару ангару. Это тоже был вспомогательный крейсер из нашего отряда. В 12 тысяч тонн водоизмещения. Он сам готовился уйти. А так как командир ангары был старше меня, мы только в должностях и чинах совпадали, то понятно, что командовал он, а не я. Тут внутреннее правило. Оценивается разница в том, кто дольше чин имеет и командует крейсером. Рейтсенштейн против правил не пошел и назначил командиром нашей пары капитана второго ранга Азарова. Тот принял судно на год раньше, чем я стал капитаном, а чин уже три года как так что без вариантов. Прощай, вольная жизнь рейдера. Рейдсенштейну было не до нас. Отпустил и ладно. Там ругань из-за пушек продолжалась. Да еще говядины просили поделиться, пока холода, поездами доставить куда нужно. Да, говядина была теперь в котлах матросов отряда и солдат на береговых батареях. Из важного, кроме того, что наша пара ушла в рейд, было прибытие Макарова в порт Артур. Прибыл как раз за день до нашего отбытия. Событие, конечно, но никто выход и не думал отменять. Перед отбытием я посетил Азарова на его ангаре. Пообщались, обсудили тактику. Он удивился и заинтересовался тем, что я ночью вижу хорошо и далеко, потому предпочитаю вести ночную охоту, а днем отдыхать, уходя от любых дымов. Тактика рабочая, как показал первый выход на охоту. Тот подумал и решил, что я буду в паре общими глазами наводить на добычу. В паре работать легче. В принципе, он прав. И да, как показало, время не ошибся. Мы только призов 9 взяли, что общей колонной и привели во Владивосток. Ночью подошли по радиостанции морзянкой, дав на флагман сигнал о подходе, чтобы нас встречали. Нормально встретили и дали пройти на рейд. Так наша трехнедельная охота и закончилась. А что там рассказывать? Работали ночами, днем отдыхали, выбрали координаты для отстойника, туда и перегоняли. Это чтобы кого не перехватили, если бы сразу во Владивосток отправляли. Вообще Азаров указал на мою ошибку, ушел первый раз в рейд и не взял перегонные команды. Обычно из гражданских моряков набирали добровольцев. Тут он прав был, не подумал. У вспомогательных крейсеров своя специфика работы. Так что набрал аж четыре команды. Мой крейсер считали удачливым, желающие были. У Азарова было пять. Так что, взяв всю добычу из отстойника, мы и вернулись. Боевые корабли японцев, в основном крейсеры, я видел. Да не раз, но успешно уходили до обнаружения, кроме одного раза. Глаз здорово выручал. Так что привели наши призы на базу. Там трофеи замечательные. На трех судах дорогое и качественное продовольствие из САШ. Даже было два углевоза с углем для топок военных котлов. А меня на второй день после возвращения дернули в штаб эскадры. А оттуда, сдав командование Леной, новый командир ее принял, срочно в порт Артур. Макаров приказ прислал. Меня назначили на Новик командиром, прошлый командир броненосец «Севастополь» принял. Но как сказать, были причины у командующего так решить. Он, видимо, отслеживал все по нашему крейсерскому отряду и последний рапорт наш получил, и сразу решил меня на Новик поставить. Отслеживал лихих командиров, что боролись за господство в море, и, видимо, меня именно таким и посчитал. А причина в Мацусиме. Так назывался японский бронепалубный крейсер, что я потопил. Не случайно, ночь, тот без огней рыскал в Японском море на подходе к Цугарскому проливу. Явно нашу пару искал, и почему-то один. Вот так, пользуясь темнотой, волны высокие, но мой корабль так не мотало, как этот крейсер. Поэтому подкрался, внезапно осветив прожекторами, артиллерийская прислуга у орудий, запас снарядов рядом, Стволы примерно в сторону японца, и с одного кабельтова просто расстрелял того. Японцы даже не отвечали. Еще бы. Я их незаметно сонником облучил, дальности хватило. Они на дно пошли, мы подобрали шесть матросов и соединились с ангарой. Это было в рапорте. Пленных тоже сдали, правда, один позже умер от переохлаждения. На абордаж я даже и не думал его брать, хотя погода и темнота позволяли. «Дрянной кораблик, скорость на пределе 16 узлов. Древний. Да на черта он нужен. Расстрелять и потопить. Это больше вреда нанесет авторитету Микадо». А тут Макаров со своим неожиданным решением. «Ну да. Это первый крупный боевой корабль, потерянный японцами. Пока им везло. Были потеряны миноносцы, но это не то. Все же Мацусима...» Чуть больше четырех тысяч тонн водоизмещения. Делать нечего, пришлось поездом отбыть в Артур. Да с двумя пересадками. Путь занял четверо суток. Помимо вышеперечисленного, было еще три новости. По первой, то последняя награда утверждена за первый рейд Орден Святого Владимира с мечами. Бумаги получил. Крестик уже могу носить. Я его уже заказал у ювелира. Офицеры мои тоже награды получили. Как и часть матросов. Щедро. Похоже, морское ведомство захваченным пушком обрадовалось больше, чем я думал. Новые награды по рапортам составляются. Но получу не скоро. Вторая новость. От императора мне лично пришла телеграмма с поздравлениями. Это за уничтожение крейсера. Да, устаревший. Да, боевую ценность он невысокую имел. Но это крейсер, первый на этой войне. Такие телеграммы сохраняют как великую ценность. Многие их ценят выше орденов. Я тоже сохранил. А третья новость. Призовые за британца и американца получил. И положил на счет в банке Владивостока. Счет я там открыл сразу по прибытию. Еще в декабре 03 года. Сумма не сказать, что великая, но на мелкое именица хватит. По прибытию сразу в штаб с вещами. Макаров на флагмане, не в здании штаба. Пришлось на Петропавловск отправиться. Не адмирал уже ко мне бегать. Хотя я был бы не против. Он со мной пообщался, угостил чаем, знакомился. Молодость его моя не радовала, но на крейсер все же утвердил. Даже сам со мной прибыл на его борт. Представил команде и офицерам. Да, забыл сказать. Я не один был. Вестовой мой... Это как денщик у пехотных офицеров. На нем весь мой быт. Очень он мне понравился. С Лены забрал на Новик. Адмирал отбыл. Я распустил команду, в смысле все по распорядку. Вечером отметим мое назначение. А для всей эскадры в клубе мадам Коко послезавтра, потому как завтра выход, учение у нас, после первого многие командиры полетели со своих постов, так и некоторые места освободились. В клубе и отметим все. Я отправил вестового договориться, покидать корабль я пока не планирую. Знакомился с командой и офицерами, выяснил, что по паспорту Новик должен давать 25 узлов, самый быстрый крейсер в русском флоте. Он и на самом деле 25 вытягивал, на пределе работы машин. Говорят, при испытаниях даже до 26 доходило. Этого также хватало сбежать от тех, кто представляет опасность, и атаковать самому тех, кто мельче, но быстрее. Это я про миноносцы. Новик и погибший боярин создавались как охотники на миноносцы. 25? Да большая часть миносцев просто сбежит. Те, что меньше 25 дают, японцы сами к Порт-Артуру не засылают, они охраняют побережье Японии и Кореи, видел их и не раз. Постараюсь поднять скорость до 28, может выйдет и до 29. Это уже кое-что. Сбежать смогут только скоростные эскадренные миноносцы класса «Истребитель». Они 30 узлов дают, а некоторые и 32. В общем, мне меньше суток дали на освоение корабля. А он завтра также участвует в выходе, и на мне с миноносцами передовая разведка. Предупредить Макарова, если сам Того с броненосцами заявится. Корабль я полностью принял, где нужно подписи поставил, приказ на завтра получил, до вечера знакомился с командой и офицерами. И ужин был. Вестовой вернулся, доложил, что мадам Коко согласна предоставить клуб в указанное время, оно не занято, даже аванс приняла. На этом наступила ночь. А у меня работа. Начал я с первого грибного вала. А вы думали, скорость Лены повысил, потому что машины модернизовал? Как же? На валу руны, внутри вала, что усиливает его кручение, оттого и скорость выше. Главное, машину не повредить, вал может крутиться быстрее, чем те обороты дают. У Лены таких проблем не было. Вот только с тремя валами, винтов-то три, мне работать неделю. Рунные цепочки готовы, в памяти на ауре сохранены, так что расчеты делать не надо. Только на металл валов, а вот вырезать... Это не быстрое дело, вырезаю с помощью специальных магических конструктов. Так что неделя не за сутки точно. Главное, начал, уже радует. Три часа поработал и в каюту. Еще два часа на медитации в невесомости. Это оборудование я тут тоже запустил. Потом спать. Вот так этот день и закончился. Команда мне досталась замечательная, вышкалена. И спасибо за это Старпому нужно сказать. Вот уж кто достоин поста капитана, так это он. С утра после завтрака мы покинули рейд и вышли в открытое море. Меня два дестроера сопровождало. В этой группе я был старшим, так что на 22 узлах побежали в сторону горизонта, где дымили японские корабли. Через глаз я видел, что там собачки-адмирала Девы. Сума и Акася опознал и обе дают не выше 20 узлов. Погоняем? А почему и нет? Хм, а почему они тут? Помнится, эти крейсеры прикрывали высадку японских армий в это время. Значит, изменения уже пошли. Себе под нос пробормотал я. Разгоняясь до 25 узлов, волны невысокие, море позволяло, дымя трубами, Новик направился в сторону японцев. Миноносцы ушли чуть в сторону. По моему приказу, чтобы не мешать. Приказы отдавал сигнальными флагами: Да, утром перед выходом я на шлюпке обошел вокруг своего крейсера. Это скорее для вида. Сканер уже показал все проблемы. Если проще, корабль не совсем равномерно загружен, и при скорости это скажется. Будет чуть влево уходить, пол узла мы точно потеряем, что не есть хорошо. Я также Елену проверял. С ней проблем больше было, если так прикинуть, чем с этим охотником на миноносцы. Такие японские легкие крейсеры примерно одного с моим типом мне не по зубам, если честно. Там пушки в 150 мм, но погонять их безнаказанно я не против. Пока эскадра медленно покидала рейд и по фарватору выходила в открытое море, мимо минных полей я гнал японцев. Боя они не приняли, стали уходить. Разогнавшись до своей предельной двадцатки. Так что расстояние между нами быстро сокращалось. Даже дал добро начать пристрелку расчету носового орудия. Я-то на 25 шел, быстро нагонял. Жаль, это всего лишь игра, подставляться под чужие снаряды мне категорически запрещалось. Новик — единственный разведчик, что безнаказанно может держать море под наблюдением на подступах к Порт Артуру. Сбежит это всех а от миноносцев отобьется. Поэтому отдал приказ отвернуть. Рядом с нами тоже пенные фонтаны начали вставать. Японцы из кормовых орудий отвечали. Они убежали, а мы стали вести разведку. Да чисто везде, не дымка. Разве что от японцев он рассеивался. Да позади густо дымила русская эскадра. Там начались учения. А я курсировал на горизонте, иногда отбегая и, скажем так, охранял. А когда глаз показал дымы, японцы приближались, с палубы Новика их пока не видно, не стал сообщать, а направился в ту сторону. Оба миноносца продолжили патрулировать. Когда и команда дыма увидела, поначалу заоблачко на горизонте приняли, развернулся и пошел обратно, держа связь с флагманом. Она не особо устойчивой была. Дальность работы невысока, радист ругался, но передать, что вижу флот противника и координаты его на данную минуту, смог. От Макарова пришел приказ сблизиться и пересчитать корабли, опознав их, что я и сделал, передав эти данные. Тут все были, даже корабли-камимуры. Бой не был принят, рано. Макаров увел корабли в порт Артур и правильно сделал, бой принять эскадр пока не могла. Выучка была просто поразительно низкой. Я глазом иногда поглядывал, был впечатлен. В негативном смысле. Интересно, как адмирал выдержал первый учебный выход? Думаю, офицеры узнали много новых слов. Заслуженно или нет, не мне решать, но я всегда считал, что рыба гниет с головы. А адмирал Старк был вопиющий бездарным командующим, и мы вот хлебаем последствия его командования. Я же, держа японцев под наблюдением, не давая себя отсечь от входа на рейд, передавал на флагман все маневры японцев, пока наши корабли втягивались через форватер на рейд. Чуть позже и мне поступил приказ на возвращение. Так что, пройдя форватер, вскоре встал на своем месте якорной стоянки. Мне спустили шлюпку, где два матроса поставили меня на флагман. Туда стекались все капитаны кораблей. Будет разбор ошибок. Да, узнал много новых слов. Макаров даже не повторился. Причем ко мне вопросов не было, корабль в порядке. Хоть сейчас снова в море. Так дальше и потянулась служба. Только недолго. Всего месяц я новиком покомандовал. Даже жаль. Очнувшись в поломанном теле Андрея Истомина, в зендане горной деревни, Я только смачно выругался. Вот чему меня хорошо научил Макаров — это ругаться с соленым морским загибом. Он себе подобное редко позволял, был интеллигентом. Но все же прорывалось, доводили его офицеры, даже некоторые адмиралы. Я не погиб, не думайте. Так все продумано было, что даже прямое попадание в меня снарядом исключало такую возможность. Я поскользнулся на использовании магии. А по условиям прохождения моего квеста, это карается штрафом начать все сначала. Вот и начал. А спалили меня на кораблях. С них все началось. Сам виноват, думать надо было. Вдруг, ни с того ни с сего, те корабли, что я брал под командование, Лена и Новик прибавляли в узлах. Три Лена, и аж на пять узлов больше стал выдавать Новик. Я за несколько ночей загонял шесть миноносцев, пять из которых отправил на дно. Шестой захватили, избитый, но довести до рейда и передать нашим смогли. Это был классо-истребитель. Впрочем, его потом на мелководье в бухте затопили, уже не держал поступающую воду. Так избит был, что восстанавливать его посчитали нецелесообразным. К более серьезным делам меня не допускал Макаров. Вот честно. В отряде крейсера Владивостока куда лучше было, а тут цепями скован. В принципе, воевали неплохо, но прорвалось недовольство, что Новик на дело не отпускают. Три раза на ночную охоту выходил с отличными результатами. Так душеньку отвел. Понятно, она списали газеты, коллективное фото команды, офицеров. Я две награды получил, еще к одной представлен, но не успели утвердить, а тут. Такое. Вызвал меня адмирал Макаров и прямо спросил. Я тут коротко и своими словами перескажу, а то адмирал словесные кружева на час растянул. А сказал примерно такое. «Голубчик, а почему твои корабли вдруг быстрее становятся, а? Вон, Лену чуть не разобрали. Машины отделения, котлы, изучают. Но на вид все в порядке. Никаких изменений». «Днище тоже без изменений, как и носовая часть. Винты не заменены. Так как это вышло? Разок было, ладно, бывает. Но когда Новик на пять узлов вперед скакнул, это уже звоночек». К счастью, Макаров был в курсе ложного поручанца государя. Мелькнуло в разговоре, вот про него и помянул. Мол, он выдал человека, инженера, сказал, поработает с механизмами, и корабли будут быстрее ходить. Я ночами водил его, и этот инженер работал. С Новиком также. Больше я их не видел. Что он делал, я сам не понимаю. Но результаты видно невооруженным глазом. Так что ничем помочь тут не могу. Даже где порученец этот не знаю. Сам назначал встречи. Но последние две недели записок от него не было. Дальше Макаров меня долго расспрашивал, пообещав, что скоро прибудут люди из столицы. Выяснять, кто это имеет, наглость государевым человеком представляться. Нет, то, что он не враг, это ясно, но все равно интерес к нему был. Я вернулся на Новик, и, чтобы нервы успокоить, занялся медитациями. В невесомости понятно. А тут дверь каюты вдруг распахнулась, и я вешу посередине комнаты. Успел рассмотреть мундир жандарма на первом и блеск обломанной щеколды. Это с какой же силой нужно было дверь на себя рвануть, чтобы щеколду сломать. Зря я ее магией не усилил. И Вахтина не сообщила гостях. Это странно. Однако магию засветил. Бан вам, граф Шейн де Монтегю, ну или капитан второго ранга Андрей Стомин. И вот третий квест сначала. Как очнулся? Я сразу стал звать Обреков, чтобы подняли меня, обещая им манны небесной. И колбасы в магазине по пятницам без очереди. Подняли, понятно. Дальше спонтанная инициация, и все повторил, как по второму квесту. А меня там все устраивало. До момента, пока Макаров не дернул меня в порт Артур. Вот этого постараюсь не допустить. И кораблю ускорять не буду. Точнее, модернизирую. Но включать «Форсаж» Буду только в крайнем случае, когда сбежать потребуется. Пусть офицеры думают, что сам корабль им помогает. Тем более форсаж включать, то есть активировать руны, может только одаренный. Как на Лене было, и так на Новике. То есть, как я покинул Лену, сдав командование, на ней развить снова 23 узла не смогут. Про это Макаров тоже помянул. Видимо, проводили скоростные испытания, но вскользь. Еще я сильно задумался, а надо мне этот квест проходить? Я не знаю, куда попал ректор Академии, что это испытание проходит уже 200 лет. Разработчики явно упустили из виду и не поставили временные рамки. Но мне тут начало нравиться. Я без шуток. Мне действительно здесь начало нравиться. Я останусь в испытаниях, а мой пост декана сохранится за мной. Я же вписан магически в базу данных Академии потому и ректора заменить не могут уже 200 лет, и снять с должности, да и выдернуть из испытаний тоже. Это невозможно, нужно его добровольное согласие. А как его получить, тушка без души в морге лежит. Поэтому есть временная замена ректора, вроде как исполняющего обязанности, но решающего слова не имеет. Академия ее эскин их не слушал». «Меня, как декана, вполне, но не этих временщиков. Они, скорее, администраторы-бухгалтеры. Да, я уже уверен, что мое изобретение своровали. Тогда чего спешить? Ну, украли и украли. Да и черт с ними. Назло им задержусь, проходя это испытание. Лет на сто. Далее я по этой войне ничего не знаю, а то, что два квеста прошел, то я вносил такие изменения, что просто не знаю, как все шло в реальности». Поэтому, после долгого раздумья, уже вылечил ребра, новая медитация, я решил, что в этот квест на войну не пойду, а останусь на Черном море, снова поразив всех своей уникальностью корректировщика, потом изучу мемуары, пообщаюсь с очевидцами и участниками тех действий не только на море, но и на суше. Мне нужно составить все, узнать, как она шла от разных лиц, с их мнением, Определить те места, где японцам сопутствовала удача. Те самые переломные моменты, что сломали горб верблюду. Вот тогда я пройду этот квест, если захочу вернуться в свое родное тело. Пока острова желания не было. Может, в этом третьем квесте я до старости доживу? Он не будет пройден. Война закончится проигрышем России. Магию светить не буду. А чтобы снова квест начать, нужно мое решение погибнуть или умереть своей смертью в старости. Это лазейка. Все погибнуть старались, а я до старости буду тянуть, как тот хитрый ректор. Вот такие планы пока были. Знаете, расскажи Творцу свои планы, пусть он посмеется. Все как обычно было. Но когда я себя уже подлечил, Олега внизу тоже, ждал казаков, а их не было. Ну вот не было, и все тут. Тут тропа, днем километров за шесть видно, а они ночью шли, уверенно, плетение ночного видения работает, но казаков на тропе не было. А по времени уже на середине должны быть, через час бы подошли к деревне, и я вышел на контакт. Облом. В этой истории земли, похоже, под Исаул их не посылал на какое-то задание. Скорее всего, была ликвидация, да еще не одобренная сверху. Но это казаки, старика, вполне на такое идут. И свидетелей они обычно не оставляют в таком случае. Матюгнувшись, я перешел к запасному плану. Медитация до полного источника, и стал плести одно плетение из направления строителей, это магия бытовиков, после чего плетение вгрызлось в камень и испарило целый блок. Почти куб. 20% маны как не бывало. Плетение на ауре сохранил, так что чуть сдвинул, и активация — новый уничтоженный блок. Проще говоря, я ступеньками со стороны прокладывал туннель в сторону Зендана, чтобы выйти внизу на уровне пола. Так и вытащу Олега, закинув на закорки. Четыре часа уже светать начало, когда я закончил. Через пару часов тут арба появится с местным врачевателем, так что стоит уйти побыстрее а может и не появится, подизнай. Казаков не было, да это точно изменение. Тут я уже ни в чем не уверен. Камни после работы плетения не были раскаленными. Не плазма работала, но потолок, в получившемся туннеле низкий, тут только ползком можно спускаться. Ничего, спустился и дальше, больше волоком, поднял Олега наверх. Я на него сонник наложил, чтобы не очнулся. Наверху, закинув его на закорки, я быстрым шагом направился прочь. Сил тащить довольно здорового парня особо не было, поэтому я немного напитал тело силой. Отнес почти на километр от деревни, уложив на песок в скалах, потом вернулся, набрав в корзину припасов, я брал с ледника куски вяленого мяса в два горшка, помыв их, запас воды и вернулся. Потом с корзиной на второй заход за мясом и зерном, не обнаружив в деревне никого. Вряд ли нас искать будут, отлежимся. Ну и третий заход. Все равно, пока магическое зрение не работает. Потом, пробудив Олега, дал ему напиться и камнем на другом камне, накрошив мясо, дал поесть. Нужен материал, чтобы я его лечил. Он сейчас в таком состоянии, что просто не знает, как сильно поломан. Все тело болит. Костей потроха излечу, да остальное само зарастет. Всю воду потратил, помыл его, а убедившись, что дорога пуста, сбегал к деревне, снова воды из родника набрал и мяса и вернулся. А дорога пуста, арбы не было, может, позже будут. Олег спал и плотно занялся созданием хранилища. Нечего время терять». Следующие трое суток мы в этих скалах и провели время. На второй день в деревне суетился кто-то, днем я там больше не бывал, только ночами, но и только. Из тайника наши вещи и документы я сразу забрал. Так что, если это мародеры ищут, чем там поживиться, меня это не волновало. Впрочем, я все равно их усыпил сонником. Мне оружие и одежда нужна. Оказалось, подростки, снял с них все. Мне штаны подошли, и неожиданно обувь одного. Куртку, только если накинуть, не застегивалась. Огнестрельного оружия не было. Зато холодное у всех. Два кинжала, простенькие, и нож. Поклажи или вещь мешков у них не было. Значит, недалеко живут. Скорее всего, из того села. Себя я полностью восстановил, даже часть синяков убрал. Так же и с братом. Переломов больше не было. И пусть кормил я его плотно, он все равно заметно усох. Только синяки и две огнестрельные раны оставил. Они не опасны, сами зарастут. Повязки наложил из трофейных рубах. Порезал их на ленты. Хранилище сделал к концу этих трех суток. Еще я с помощью поискового сканера изучал ночами окрестности деревни. Находок не так и много. Не то, что у того села, но были включая четыре драгоценных камня в украшениях. Импульсом силы каждый правильно огранил, сделал накопителями и сливал в них ману. Полный источник. И мана из этих четырех накопителей пошли на создание хранилища. 43 тонны и 602 килограмма вышло после замеров. Потом маятник. Теперь качается тонна в сутки. Еды осталось немного. Горка кусков мяса, и все. В одном горшке воды хватало, второй пустой. В деревне уже можно ничего не искать. Все ценно за эти трое суток оттуда вынесли. Пусто. Ледник тоже пустой. Я этой ночью ходил, смотрел. Хорошо заранее запасы сделал. Жаль, засаду не оставили. Я нормальной одеждой был бы обеспечен, а не этой, подростковой. Была середина дня. Только хранилище сделал и посмотрел на Олега, будить его или нет. Днем идти не хочу. Да и вид наш не для прогулок. Но решил, что к темноте ему лучше отойти от долгого лежания. Поесть, сил набраться, так что убрал действия сонника, которое часто обновлял, и пробудил. Вообще, я трижды в день его пробуждал и кормил. Зубы ему восстановил, те, что выбиты, две прорехи были, но это старые. Их не трогал, чтобы не задавался вопросом, «А откуда эти зубы взялись?» Трижды в день кормил, но все равно он чуть усох. Остальное время держал его во сне, чтобы не мешал моим делам. Да, и ему это полезно было, сил набрался. Он немного тяжело от сна отходил, но я покормил его, дал напиться и даже в туалет сводил за скалу. А дальше до наступления темноты общались. Я и описал сказку как освободился из плена и его вытащил. Отрабатывал ее, чтобы потом другим описывать и рапорт написать. Может, снова орден дадут. Решил все же повторить второй квест. Буду на лене командовать. Когда стемнело, мы вышли на тропу и направились к силу. У меня-то на ногах обувь, а Олег почти постоянно ойкал, наступая на острые грани камней или спотыкаясь о них, И ведь я его вел, говоря, что может помешать, что на пути лежит. Пришлось его взять на закорке и быстрым шагом двинуть в сторону села. Благо, постоянно на спуске были. Это не подниматься с такой тушей. Впрочем, ладно. Дошли и до окончания темноты, я большую часть находок собрал у села, ценности, чтобы матушке помочь, и остальное. Олег спал в скалах в это время. Я же под утро нанял возницу с пролеткой того же самого. Он одежду нам купил, временную, и отвез во Владикавказ. И там все точь-в-точь, точь, как было во втором квесте. С одним небольшим уточнением. Меня утвердили командиром богатыря. На Лену не поставили. Неожиданно. Что я сделал не так? Отчего Лена мимо пролетела? Все же повторил. Олега оставил в больнице. Он себе новый мундир заказал, вещи наши доставили из роты. Пообщался с Жариковым. Оказалось, выкупить нас хотели. Но обреки затягивали переговоры, поэтому и арбы у деревни не было. Оставил Олега, а сам, как вещи с формы получил, в Севастополь. Рапорт написал о нападении и похищении, как спаслись с братом, прошение о переводе на Дальний Восток, подарки раздал... Потом имение матушки, там без изменений, вызов в столицу, снова на Рюрик старшим артиллерийским офицером, орден святой Анны также был с надписью за храбрость на кортике. И все так же. Рейсенштейн поверил в посланника государя, итальянцы взяли, а тут такое, не Лена, а богатырь. Вот и анализировал. Что я сделал не так? Так и не смог понять. Пока же пришлось сделать радостный вид, рассыпался в благодарностях, мне несложно, а Рейтсенштейну приятно. Командир богатыря сдал мне командование крейсером, сам переходя на Рюрик. Для него это серьезный карьерный подъем, причем пододвинул двоих офицеров, что по выслуге лет должны были принять командование этим броненосным крейсером. Но его Рейтсенштейн протолкнул без очереди. А уж скольких я обогнал и не передать. Ну, тут как раз понятно. Хочешь обойти других, возьми на абордаж броненосный крейсер противника. Не можешь? Ну тогда свои претензии засунь в задницу и молчи в тряпочку. Примерно такие были разговоры по отряду, пока шли работы по подготовке отряда к новому выходу. А так как мой крейсер был в порядке, только снарядами и углем догрузили после возвращения из рейда, где двух этих итальянских кабанчиков взяли, то я стал закидывать рапортами командующего, отпустить меня на свободную охоту. После третьего прошения, наконец, удовлетворили. Пришлось дать клятвенное заверение, что крейсер не пострадает. После этого, следующей ночью, мой корабль выскользнул из бухты и ушел в открытое Японское море. Эх, хорошо иметь вышкаленную команду, знающую, что и как делать. Японцев я так и не видел и глаз их не показал. Все амулеты я сделал, включая тот, что по невесомости. И замок на двери магией модернизовал. Теперь не открыть, если я этого не хочу. Приходить в себя было тяжело. Вокруг содрогалась почва, на меня летела земля, пыль и комья земли, а я слабо понимал, что происходит. Похоже, у тела, в которое я попал, контузия. Зато теперь знаю, что с ректором Академии произошло. И если моя догадка верна, то он застрял в испытаниях навечно. И, боюсь, я повторил опыт. Ладно, об этом позже. Сначала нужно понять, где я, и найти укрытие. То, что я нахожусь под артиллерийским обстрелом и дураку, понятно. А я им никогда не был. Глупые поступки совершал. И часто. Но дураком не был. На глупости меня толкало любопытство и исследовательский, скорее познавательный интерес. Потом сам дивишься, на черта это делал или туда полез. В левой руке что-то было. Похоже, тубус. Точно он. Похоже, на мне форма. Пошарив, сунул тубус в карман галифе. Я зашарил вокруг левой свободной, теперь рукой, а правой очищал от земли, отряхивая лицо. Что с телом, непонятно. «Болело, кажется, все. Но главное — управлять могу. И тело пусть пока ощущается как чужое, но это быстро пройдет. Я это давно заметил. По Андрею и Стомину». Нащупав рядом кусок лакированной деревяшки, приклад, подтянул винтовку ближе. Похоже, моя. После чего, когда очистил глаза, слезы, что текли, помогли, разводя грязь вокруг глаз, и осмотрелся. Вокруг вставали мощные султаны чернозема и, приметив в метрах в пяти дымящуюся воронку, стал активно туда ползти, волоча левую ногу. Она меня почти не слушалась, и слабость была заметная. Похоже, кровопотеря. Сполз в воронку, глядя одним глазом, второй не открывался и соднил. К счастью, она была пуста. Там, положив рядом винтовку, я первым делом отстегнул ремень у винтовки и накинул жгут выше колена. Кровь остановить. После этого достал тубус и, открыв, развернул письмо. Ничего нового. Помочь выиграть войну и с условием не показывать магию. Значит, снова мир ветки земли. Или мир без магов. Все то же самое. Пробормотал я и, активировав руну на боку тубуса, прижал к левому виску. Краткая вспышка боли после проведения инициации и, отбросив бесполезный тубус, все равно скоро пропадет, стал плести детскую сетку. Пока ознакомление. Потом буду осваиваться. Первый квест ознакомительный, потом уже второй. Может, даже будет 15, как это было с Андреем Истоминым. Знаете, мне нравилось воевать и обыгрывать японцев на море. Да, я читер, пользовался магией но все равно нравилось. Было два минуса, как я не старался. Россия ни разу не победила. Четыре раза сводилась к остановке войны, оставаясь при своих, а остальное, если доживал, капитуляция. И почти всегда, когда чаша склонялась на нашу сторону, вмешивались англичане и быстро сводили наше преимущество на нет. Когда я в первый раз под такое дело попал, третий квест, англичане вмешались, Просто сменили флаги на своих кораблях на японские, названия другие, и сказали, что теперь это японские корабли, а то, что команда английские, то это добровольцы, то такая подлость взбесила. Я тогда пиратом стал на своем крейсере, топил их только так, в воде из пулеметов расстреливал выживших, потом разные способы использовал их сократить, кажется девятый квест был, угнал у японцев истребитель. Хранилище достаточно накачалось, чтобы держать там этот миноносец, и долго модернизировал его, три месяца, по сути, сделав артефактом, и команда там из одного человека. Меня. С мостиком мог управлять и пускать мины. Скорость 42 узла на пределе. Действуя ночами, я серьезно прорядил японцев и английских японцев. Ничего не менялось. Россия капитулировала, за 15 квестов меня 9 раз штрафовали за то, что магию засветил. Когда случайно, когда намеренно, окружен был, и хотел с собой побольше врагов прихватить, то есть воевал серьезно. Однако, когда я в 15-й квест пошел, поступил проще, вырезал всю верхушку японского флота и армии, включая императора, и по королевской семье в Британии прошелся. Не знаю, как закончилась война, я раньше все успел сделать. Та еще шла с Японией, но мне дали бан. Не штраф, именно что бан. В моей левой руке появился тубус, там и было написано об этом. И все. Темнота. И вот новое тело и новое испытание. Детскую сетку я сплел. Она ужалась. Порядок. После этого на двух руках и одной ноге поднялся к краю воронки и осмотрелся. Нет, пальба из пушек, причем тому, как разрывы вставали, определил ясно, что разного калибра работают, еще шла. И не видно ничего из-за поднятой пыли. Ладно, хоть второй глаз смотреть начал. Пусть пока мутно, но начал. Я спустился ниже и осмотрел рану. Осколок попал в ногу ниже колена, перебив кость. В сапоге хлюпала кровь. Думаю, потерял немало. Форма солдатская, цвета хаки. Головного убора нет. Скорее всего, потерял там, где очнулся. Винтовку подтянул и проверил. Три патрона. В подсумках пусто. Выбил стреляную гильзу и вогнал в ствол новый патрон. Обычно на вид винтовка Мосина. Говорю же, земля. Скорее всего империалистическая, как ее в России называли. Прежде чем заняться медитацией, нужно кость срастить. Я изучил, что имею в новом теле. Но винтовка понятно рядом положил, чтобы под рукой была. Под сумки пустые, вещь мешка или ранца нет, шинели тоже. На боку пустая сумка, кажется, сухарницей называют. В нагрудном кармане нащупал стопку документов. Там была записная книжица солдата 7-го Ревельского пехотного полка. Открыл и выяснил, что полк входил в состав 2-й пехотной бригады, 2-й пехотной дивизии. Корпус и дальше не указано. Книжица оформлена на Игоре Геннадьевича Лузгина. Из Ревеля. Сословия купеческого, православный. Тут же в кармане была записная книжка. Ничего интересного, какие-то скучные верши. Солдат пытался из себя что-то такое выдавить, но видно, что не особо получалось. Огрызок карандаша, явно им писали, в другом кармане пяток монет и купюра в пять рублей. Это все. Даже ножа завалящего нет. Странно. Что меня заинтересовало, там, где должно стоять звание, было другое. Вольно определяющееся. Я оттянул погон и скосил глаза. Точно, трехцветный кант по краям. Я попал в парнишку, что пошел добровольцем в армию, как я понял, вольноопределяющейся. Будущий офицер за два года должен вырасти. Скорее всего, незаконченное высшее было. Вот и пошел в Ладно, время тянуть не будем. Вон, стрельба уже стихла. Стояла оглушительная тишина. Да, такое бывает, у меня не в первый раз, когда оглох от тишины. Поэтому медитация. Сорок минут и источник полон. Сначала убрал контузию. Ух, как хорошо стало. Потом уровень дара проверил. Восьмой, ничего нового. Потом сплел плетение диагноста и на тело. Есть несколько мелких травм, скользящая рана от осколка на боку, а я и не чувствовал. Но и на ноге кость перебита. Сплел малое исцеление и до конца ману использовал, пока кость не срослась. Процентов на 50 примерно. Уже неплохо. Новая медитация на 40 минут, и зарастил кость, дальше с мясом поработал. Процентов на 20 приживил, полностью остановив кровопотерю, и новая медитация. Уже есть хотелось. Голова то ли от кровопотери кружилась, то ли от недоедания. Еще и обезвоживание страшное. А где фляжка? Почему ремень пустой? Кроме подсумков ничего не имел. Странно. Главное, я полностью залечил рану на ноге и на боку. Голодно, но терпимо. Ногу закололо. Я снял жгут, вернув ремень на винтовку. Привстал осмотреться и недовольно цыкнул зубом. Густая цепь немецких солдат уверенным шагом двигалась по полю, тут и там виднелись тела павших в такой же форме, как у меня, а вокруг куча раскиданной земли и воронки. До ближайших солдат уже метров двести. Утечь уже не получится. Свинцом раньше нашпигуют, чем я пробегу метров двадцать. Подхватив винтовку, Я сделал три быстрых выстрела. Глаз-алмаз. Три пули, три цели. Можно быть уверенным, поражение у трех немцев смертельное. А я сдаваться не собираюсь. Кем бы я ни был, но по духу русский. А русские не сдаются. Это мой жизненный принцип. Ну и для меня это не конец. Просто я снова начну этот квест тут на поле. И да, не стоит думать, что принцип «русские не сдаются», Я возродил в душе, пока проходил испытание на русско-японской. Нет, это у меня от Дениса, а его так дед воспитал. И правильно это сделал. Тем более этот принцип на русско-японской не действовал. Русские сдавались, еще как там сдавались. Офицеры первые в плен шли. Чуть на них надавишь и сразу сдаются. Были, конечно, те, кто стоял до конца, но среди общей массы их было очень мало. То есть для офицеров ничего постыдного в попадании в плен не было, и солдат следом вели. Мне такая политика не нравилась, хотя она была на втором месте, на первом православие. Я неверующий, заставлять молиться башку меня невозможно. Только вот чуть не в каждой роте, на каждом корабле, свой капеллан имел воинское звание, и он еще как цензор тщательно следил. А почему ты крестик не носишь? А почему воскресные молитвы пропускаешь? А почему в плен англичан не берешь? Они же рабы божьи. Ну вот какое тебе собачье дело? Какого черта ты, черт, в рясе ко мне лезешь? И так во всех квестах. Прямо говорю, я атеист. Так они ходить начинают, стараются вернуть под свою руку, занимая и так мизерное свободное время, не давая отдохнуть. Достаю из кобуры револьвер, кладу на стол и говорю. Еще придешь, две пули в живот, пшел вон. Так жалуются, их слушаются. Меня так дважды с командования кораблями снимали в двух квестах. Есть у них власть для этого. Так что то, что от этой заразы избавился, радует неимоверно. Главное, чтобы тут также не было. А оно будет. Тут церковь тоже сильна, чтоб ее. Я даже готов раньше революцию устроить, только чтобы этих чертей извести. Вообще, я против них ничего не имею. Хотите, вербуйте в свои ряды фанатиков, мне какое дело? Зачем ко мне лезть? Нашел свое стадо, и исповедуй, что хочешь. Я маг, я не верую, я атеист. Мы убиваем богов. Церковь в России в это время имела реальную власть и пользовалась этим». Все военнослужащие в армии и на флоте принудительно крещены и обязаны являться на все молитвы. Как вам? Вот именно. Мрак. Вздохнув, я выскочил из воронки и рванул к немцам, атакуя. Те уже сблизились, что-то кричали, явно предлагая сдаться. Стрелять не сразу начали. Метров двадцать пробежал, а потом чуть не залпом по мне. Мое тело почти порвали, прицельно стреляли две сотни. Половина точно попала, но я успел метнуть винтовку. Штык на стволе и даже попал. Штык пробил ногу выше колена одному из солдат, когда я упал, пятная траву кровью. Здравствуй, новый квест.